безвестной дали. Все это сплеталось и звенело на фоне того особенного, глубокого и расширяющего сердце ощущения, которое вызывается в душе таинственным говором природы и которому так трудно подыскать настоящее определение. Тоска? Но отчего же она так приятна? Радость? Но зачем же она так глубоко, так бесконечно грустна? По временам звуки усиливались, вырастали, крепли,